Глава вторая. На лестнице было темно, как и всегда. Я споткнулся о ступеньку, выругался, наступил на что-то мягкое. Мягкое запищало и кинулось прочь. Я скривился. Гребаные крысы, везде они. Когда-нибудь я проснулся, они меня жрут. Достали. Чёрт бы побрал эту квартиру, и этот район, и моего домовладельца, который никак не избавится от грызунов. Поднявшись на второй этаж, я на ощупь открыл дверь и ввалился в квартиру. Щёлкнул выключателем, света не было. Райнс, старый ублюдок, опять гномам не заплатил вовремя. Те и отрубили дом от энергоцентрали. Вот же урод, а жильцов в срок собирает. И как теперь без электричества? Ни пожрать, ни помыться. «Надо всерьез задуматься о том, чтобы съехать отсюда куда-нибудь в более благополучный район. Только вот где взять на это денег? Что-то мне подсказывает, что текущий клиент мне не заплатит. Ни за что». Я вспомнил девчонку, падающий сверху гравилет, вспышку магии и заскрепел зубами от злости. Кому же она насолила, что с ней вот так вот? Проклятье. Ругаясь, я прошёл в ванную, скинул одежду и постарался развесить её как можно тщательнее, чтобы к утру хоть немного просохло. Подумал, стоит ли принимать душ в темноте, плюнул и отправился в спальню. Сунул чарафон в ящик стола, закрыл ящик на ключ и улёгся на кровать. Вообще, я думал, что заснуть мне не удастся, слишком много всего произошло сегодня. Но вышло наоборот. Не успел я коснуться подушки, как будто куда-то провалился, заснув крепким сном без сновидений. Вопреки ожиданиям, я не простудился и даже насморк не подхватил. Не знаю, благодаря ли эльфийской особой в сочетании со слезой кобальда или врожденной крепости организма. Да и неважно на самом деле. Сам факт радовал. А вот продрог я под утро сильно. Уродец Райнс решил сэкономить еще и на отоплении, и в комнате было холодно. Собравшись с духом, я выскочил из-под одеяла и рванул в ванную. Там меня ждала новая радость. Воды не было тоже. Да что ж это творится-то, а? Одевшись и выбравшись на крохотную кухоньку, я получил ответ на свой вопрос. Во дворе была вырыта большущая яма, и из нее время от времени доносилась отменная матершина. Рядом замер древний экскаватор. Судя по раскопученному двигателю и торчащему из недр механизма тощему заду, экскаватор сломался. Значит, воды сегодня ждать не стоит. Как и отопление. Я и не подумал даже мысленно извиняться перед оклеветанным Райансом. Скряга домовладелец заслужил всё, что я о нём говорил, и даже немного больше. Так что ничего страшного. Даже рад буду, если ему сейчас там и кается. Урод. Плите не стал даже подходить. Она питалась от той же энергоцентрали, что и электричество. Что ж, видимо, сегодня всё было за то, чтобы я приступил к осуществлению задуманного перед сном как можно раньше. Вот только сначала хотелось хотя бы кофе выпить. Видно, не судьба. Забрав со стола початую пачку сигарет, я проверил куртку. Рукава были ещё сыроваты, но в целом надевать можно. Переложив чарафон из ящика стола в карман, я направился к выходу. У самой двери остановился, вернулся и, открыв тумбочку, замер в задумчивости, оглядывая свой небольшой арсенал. Револьвер, дубинка, кастет, короткий дробовик, магический шокер, который я собираюсь отнести на зарядку третий месяц, но все время жму деньги на магическую энергию. Вот и все. Да и то половину не использую. Дробовик купил по случаю, за бесценок практически, опробовал его и так с тех пор и не брал в руки. Шокер давно разряжен, револьвер. Револьвер я в последнее время с собой таскать не люблю. Слишком часто чешется указательный палец правой руки, слишком регулярно появляются красные пятна перед глазами. Отстрелить задницу какому-то говняку и отправиться из-за него на каторгу? Нет уж, благодарю покорно. Высшие обычно сквозь пальцы смотрят на то, что происходит на дне, особенно если это банальные разборки между людьми, но иногда любят показать, что они всё же принесли с собой закон и порядок. Очень не хочется оказаться тем бедолагой, которого выберут для показательного осуждения. И хотя револьвер вписан в мою лицензию, которую, кстати, вскоре предстоит продлевать, нарываться не хочется всё равно. Но именно сегодня мне хотелось иметь при себе что-то дальнобойнее дубинки. «Мне понадобится убедительный аргумент, если уж я собираюсь влезть в дело, в котором с гравилетов бросаются заклинаниями на ходу. А собираюсь?» «Да, собираюсь. Не потому, что рассчитываю на этом заработать, и не только потому, что перед глазами до сих пор стоит перепуганная личика совсем молодой девчушки. Причина другая, простая и сложная одновременно. Она была человеком, а тот, кто ее убил, нет. Вот и все». Слишком редко высшие получают по заслугам, слишком многое себе позволяют, и время от времени кто-то должен ставить их на место. У каждого человека свои причины ненавидеть высших. Всю эту братью, в буквальном смысле свалившуюся нам на головы и перевернувшую наш привычный, не всегда уютный и дружелюбный, но понятный и изученный мир. Кто-то считает, что именно из-за них живет на дне за чертой бедности, боясь после наступления ночи выйти на грязные улицы. Кто-то думает, что, уничтожив наши технологии, сделав традиционную науку ненужной, они отшвырнули нас назад на сотни лет и навсегда закрыли путь к звездам. Кто-то винит их в том, что благодаря им мы стали существами даже не второго, третьего, а то и четвертого сорта. Может, все эти люди правы, я не знаю. Я родился в мире, изменившемся после падения корабля. Я не в курсе, каково это — жить в мире, принадлежащим людям, и не испытываю ненависти к нелюдям, несмотря на тот факт, что именно они виноваты в том, что родители я помню только по пожелтевшим фотографиям. Мои родители погибли во время подавления первого антимагического бунта, Они не были радикалами, как называли официальные средства массовой информации людей, рассверепевших от самоуправства пришельцев и вышедших на улицы. Моим родителям было не до этого. Они спешили домой, пытаясь продраться сквозь пробки и столпотворения людей. Спешили изо всех сил, потому что няня, сидевшая со мной, сбежала, бросив меня одного. А я, напуганный криками толпы с улицы, лаем громкоговорителей и завыванием полицейских сирен, Сидел в квартире у соседки. Именно соседка позвонила отцу на работу. Сейчас я даже не знаю, что было бы, если бы я не испугался тогда. Быть может, мать с отцом спокойно отработали бы и вернулись домой, когда уже всё закончилось? Не знаю. Я очень плохо помню тот проклятый день. Знаю лишь, что случилось то, что случилось». Добираясь домой самой короткой дорогой, родители выскочили на улицу, на которой высшие решили устроить показательную упорку тем, кто до сих пор по какой-то ошибке считал себя хозяевами земли. Тем, кто возмутился переворотом и предательством продажных политиков. Тем, кто пришел продемонстрировать свое мнение, свое неприятие того, что происходило в мире. Стена магического огня, прошедшая по улице, не разбиралась, кто бунтовщик, а кто случайно попавший в водоворот толпы обычный гражданин, спешащий домой к четырехлетнему сыну. Отцу с мамой оставалось пройти меньше квартала, но они так и остались лежать там среди сотен обугленных тел. Сглотнув, я помотал головой, отгоняя наваждение. Кто на самом деле виноват в том, что меня воспитывал дядя, постаравшийся избавиться от ненужной обузы, едва мне исполнилось 16. Высший? Случай? Злой рок? Не знаю. Может, помни я родителей, мое отношение к пришельцам было бы совсем другим. Но я не помню, и поэтому оно такое, какое есть. Без ненависти, без уважения, без страха, без любви и без желания спускать их выходки. Я достал кастет, опустил его в карман куртки. Проверил револьвер, сунул его под куртку, с тоской глянул в практически пустой бумажник и вышел из квартиры, стараясь не наступить на крысу. — Я правильно понимаю тебя, Ланс? Ты хочешь, чтобы я разобрался с чарафоном, но при этом не желаешь платить. Грузный гном откинулся на спинку рабочего кресла и скептически уставился на меня через монокль увеличительного стекла. «Нет, Грумли, ты все понимаешь абсолютно неправильно». Я замахал руками, пытаясь отогнать от лица плотную зеленую дымку, ползущую из рейд на столе гнома. «Я желаю платить, очень желаю, но сейчас не могу, а как только смогу, сразу заплачу». «И за этот раз, и за прошлый, и за позапрошлый?» Голос гнома был полон скепсиса. «Да, именно так». «Сто». «Сколько?» — задохнулся я. — Ты же всегда в два раза дешевле делал. — Понимаешь, в чём дело, Ланс? — Я очень подозреваю, что деньги ты мне всё равно не отдашь. А мечтать о возврате ста долларов всегда приятнее, чем о возврате 50. Если ты, голодранец, всё равно не платишь, позволь хоть помечтать о приятном. С этими словами гном взял чарафон и скрылся за дверцей в стене. Я лишь хмыкнул. Грумли был редким представителем гномьей расы. Несмотря на то, что он был из высших, жил он на дне и работал с малоприятными и мутными типами, по сравнению с которыми я был образцом честности и порядочности. Сам гном говорил, что ему осточертели постные рожи высших и среди людей ему интереснее. Мне же казалось, что гном просто где-то серьезно накосячил, и в другом месте работа ему не светила. Своими соображениями с ним я не делился, опасаясь обидеть мастера. Грумли, по сути, был неплохим парнем — хоть и высшим. Он вернулся, когда я уже подумывал о том, чтобы открыть окно и как следует проветрить комнату. Мастерская была заставлена разнообразными колбами, пробирками, в углу стоял большой чан, в котором что-то булькало. От воняло. Находиться среди всего многообразия этих ароматов долгое время было не самым приятным времяпрепровождением. Гном подошел ко мне, мрачно брякнул чарафон на стол и странно посмотрел на меня снизу вверх. «Ты точно не хочешь бросить чарафон в ближайшую урну и забыть о нём?» Таким серьёзным я гнома ещё не видел. «В чём дело?» «Нет, ты скажи». Я вздохнул. «Нет, громли. не хочу. Зря». «Не тяни, выкладывай». С чарафона за вчерашний вечер звонили три раза. И все три — одному абоненту. Гном замолчал, будто размышляя, стоит ли говорить дальше. «Ну, не тяни!» Все три звонка адресовались некому достопочтенному ситхе, картелю Валтазар из Дома Серебряной Луны. Я присвистнул. Валтазар — известная фамилия. Даже я, не следящий за жизнью высших, ее знал. Впрочем, неудивительно, когда фирменный логотип, та самая Серебряная Луна, красуется на каждом третьем бытовом артефакте, а глава корпорации, которая эти артефакты производит, постоянно мелькает на экране маговизора? Сложно не запомнить Эльфию фамилию. Вот только главу дома Серебряной Луны зовут Никартиэль. «Сын», — кивнул мне гном, — «младший сын почтенного сидха. Очень, кстати, странно, что я смог узнать абонента. Судя по всему, это не его основной номер». Готов спорить, что специалисты по безопасности Дома Серебряной Луны даже не в курсе о его существовании. Только это и объясняет то, что номер есть в общей базе. «Спасибо, Грумли. Я искренне поблагодарил Гнома. Ты мне очень помог». «Спасибо, не греет, Ланс. Я очень надеюсь, что ты не влезешь в историю и будет кому вернуть мне долг. Валтазар это очень высоко». «Ты сам это понимаешь. Не знаю, куда ты вляпался, но пахнет это очень дурно. Очень. Не переживай. Я всегда отдаю свои долги». Увидев сомнения в гномьих глазах, я поправился. Только некоторые со временем. «Но-но». На улице было всё так же мрачно. На дне всегда мрачно. Солнце не пробивается на самый нижний ярус, предпочитая освещать верхний город. Но хоть дождь не лил, и на том спасибо». Правда, на этом позитив заканчивался. У входа меня уже ждали. Два огромных парня и третий поменьше, нырнувший мне за спину и перекрывший путь к отступлению назад в лавку Грумли. Глядя на решительные лица моих визави, я даже не стал пытаться вытащить кастет. Всё равно не успею. «Ланс Вандертот!» Моё и без того не самое благозвучное имя лайм вырвалось из прокуренной глотки ближайшего ко мне головореза. «Да», — кивнул я, — и тут же согнулся от сильнейшего удара под дых. Троица с интересом наблюдала за тем, как я пытаюсь найти хоть немного кислорода во внезапно опустевших легких. «С тобой хотят поговорить. Поедешь с нами», безапелляционно заявил тот же бандит. «С чего я взял, чтоб бандит? Ну так я чужих девочек не уводил, и дочек ничьих не портил, чтобы со мной так порядочные граждане обращались». В тротуару прижался пыльный черный седан. Щуплый нырнул на переднее сиденье, меня же громилы затромбовали затрамбовали назад, усевшись рядом и сжав меня плечами. Весьма профессионально выудили кастет из кармана и револьвер из-под куртки. Спрашивать, вернут ли мне моё имущество, я не стал, показалось не к месту. Ехали мы недолго. Машина миновала пару кварталов и остановилась возле бара. На вывеске так и было написано «Бар» и всё, никаких уточнений. Меня вывели из машины и проводили в помещение. Там подвели к столу, за которым чинно уминал яичницу с беконом некий господин в тёмном мятом костюме, и довольно бесцеремонно швырнули на стул. Господин доел, вытер рукой уголки рта и достал сигару. Откусил кончик, сплюнул его на пол и, черкнув спичкой о столешницу, прикурил. «Вандертот!» — будто ругательство произнес он моё имя. Я промолчал. Он выпустил густой клуб дыма мне прямо в лицо и без предисловий перешел к делу. «Меня зовут Смут. Слышал обо мне?» Я сглотнул. Не то чтобы Смут, предводитель банды средней руки ракетиров, был королем местного преступного мира, нет, и даже принцем не был, но слава у него была жутковатая. Говорили, что он помешан на собственных принципах, а еще что у него иногда падает планка. И там, где граничит с зуботычиной, Смут устроит кровавую баню. Не знаю, каким образом я попал в круг интересов этого человека, но всё происходящее мне вдруг резко разонравилось. «Вижу, что слышал», — удовлетворённо кивнул Смут. «Вчера ты обидел моего человека. Моих людей обижать нельзя. Ты будешь наказан». Я уставился на него квадратными глазами. «Не понимаю». «Понимаешь», — кивнул гангстер, — «и тут до меня дошло. Вчерашний Громила, который пытался приставать к Гвен Прайс за минуту до её смерти. Ну точно!» Он приставал к девушке. Не очень уверенно попытался оправдаться я. «Девушки — тот, и созданы для того, чтобы к ним приставать. То, что она не пошла с Фрэнки по своей воле — её проблемы». По сути, мне было что возразить, но делать этого я не стал. Ты ударил Фрэнки, а моих людей бить нельзя. И даже если на секунду предположить, что ты был прав, ты все равно должен понести наказание. Иначе кто-нибудь решит, что ему тоже можно распускать руки или, не приведи Господи, стрелять в моих парней. А это совсем никуда не годится. Согласен? Смотря с чем, протянул я. С тем, что сегодня вечером ты принесешь мне компенсацию. Две тысячи долларов. До одиннадцати часов вечера деньги должны быть здесь, в этом баре. Если не принесешь, можешь даже не молиться. Парни тебя делают так, что остаток своей никчемной жизни ты будешь ходить под себя. Свободен. Громилы появились будто из телепорта, подхватили меня под руки и буквально выволокли из бара. На улице отпустили, правда, только для того, чтобы уронить на землю хорошо поставленным ударом правой. «Не советую тебе прятаться или тянуть время!» — проговорил все тот же Громила. «Не шути со смутом!» Развернулся и ушел. Я поднялся, ветевато выругался и сплюнул на землю кусочек зуба. «Да уж, ничего, так денек начался!»